Записка номер 36. Вот зачем Раскольников пошел к Соне с признанием в убийстве. Ей что, своих проблем не хватало. И момент выбрал еще тот. Только что несколько минут назад она едва, неопозоренная на весь мир, клеветником-негодяем, убежала в истерике с поминок отца. Семью, ради которой на панель пошла, хозяйка на улицу выгоняет, крово лишив, чехоточная мачеха стремительно с ума сходит. Все рушится со скоростью состава, летящего под откос. И тут он, собственной персоной, в съемное убежище ее заявляется с непременным желанием сознаться в убийстве ее крестовой сестры. Ему это, видите ли, было надо» он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и причувствовал себе страшное мучение и точно отмахивался от него руками. Курсив, если что, автора. Страшного мучения, которое ей принести могло это известие, он не предчувствовал. А между тем на каторгу идти вроде бы не собирался еще». Стало быть, что ж это другое, как неуступка своей ответственности невинному человеку, о котором заранее ясно, не выдаст. А как иначе к этому относиться? Облегчить душу хотел тем, что проблему свою вешал на постороннего. Объективно это выглядит так. Ну, так что ж, он ее выбрал? Лично мне ситуация напоминает, когда самоубийца подбивает кого-нибудь покончить с собой за компанию? Или когда какой-нибудь зачумленный хочет еще кого-нибудь на тот свет прихватить? Ведь, по сути, узнавший тайну Раскольникова автоматически становится его сообщником. Как Евгения Львовна. Что с ней не знаю, или как, собственно, вы, Кира Степановна, если вас не пугает... Но фишка в том, что обычному читателю мысль такая в голову не придет, и вам бы не пришла, если бы я не сказал. А мне да, потому что я, по самоощущению, не читатель вовсе, а знаете сами кто. Фишка в том, что о читателе позаботился Достоевский. У Достоевского не так получается, как по логике вещей должно было бы. А чтобы читатель не успел об этом подумать, Раскольников сам его упредит покаянным вопросом к себе, мол, зачем только пришел, Соня запретит сомневаться. У Достоевского получается так, что он действительно должен был, что так вообще должно было быть. У Достоевского получается признание обоюдоострым, а лучше сказать вообще обоюдным. Начнем с того, что она еще вчера предупреждена была, Он ей скажет, кто убил Лизавету. Правда, заговорка «если приду». Так что Соня ждет чего-то такого. А познавательно ждет именно этого. Просто боится именно этого ждать. Потом Раскольников. Он помогает ее отцу. Он друг отца по собственному признанию. Дал деньги на похороны. Она знает последнее. Он, наконец, ее личный спаситель от кривиты и позора. Не просто герой, а для нее полубог, идеал благородства, и вместе с тем... Была же вчера догадка. Сумасшедший. Мучитель мозгодерный со своими необъяснимыми загадками. Ногу вчера целовал ей. Короче, страшно представить, что вместе с тем. Это и вслух произнести нельзя. Они не произносят. Сцена так представлена, что потрясенная в прозрении Соня сама догадывается... Глаза, лица выражение, голос — все об одном, и прямо как по еще не реализовавшемуся Ницше. Глядь в бездну, а та на тебя. И как же должна поступить героиня Достоевского, узнав, что герой, герой романа, и есть убийца Лизаветы, ее крестовой сестры? Правильно, героиня Достоевского должна увидеть в героя немыслимо несчастного, обрекшего себя на запредельное одиночество человека. Обнять его. Почувствовать себя спасительницей? Нет, той почувствовать себя, кого гибнущий мог бы спасительницей лишь еще посчитать. Ну, как у человека сердце сжимается, когда к нему приходит раненый зверь, надеясь на помощь. И даже не так. Не спасительницей себя почувствовать, она же не достойна таких возвышений по ее убеждению, но глубоко сопричастна чужому, неимоверному горю. Она бы, конечно, сказать могла, что не его обнимает, а запредельное одиночество человеческое. Отчужденность от всех и всего. Так же, как он вчера выразился, что не ей поклонился. Это много-то поцеловав, а всему страданию человеческому поклонился. Но Достоевский к словам строг. Лишнее он вычеркивает. Во всяком случае, из журнальной публикации. О, Господи! Вскрикнула она, и исплеснула руками, вся волнуясь и мучась. Ведь он уже знает, ведь он уже это все знает сам. Ох, я несчастная, милый, милый, и бросилась она к нему. Но «Ну, пришел ли бы ты ко мне, если бы можно было одному с кровью жить? Вот уж и понадобился тебе человек. А как же без человека это прожить, милый? «Я любить тебя буду, милый, воскресни, пойди, покайся, скажи им, я тебя во веки веков буду любить, тебя, несчастного, мы вместе, вместе, вместе и воскреснем, и Бог благословит. Пойдешь, пойдешь». рыдание. остановили ее иступленную речь, она обхватила его и как бы замерла в этом объятии, себя не помнила. Так вот, это Достоевский все вычеркнул. В книге нет». А в журнальной публикации было. Да, первая публикация романа журнальная в Русском вестнике заметно отличалась от последующих книжных, кое-где Достоевский текст сократил. Если вам неудобно исправление отслеживать по седьмому тому академического издания, что первое, что второе, рекомендую найти в интернете Русский вестник за 866 год, августовский номер. 64 римскими цифрами, там есть эта сцена. Почувствуйте себя первым читателем романа. Так вот, первые читатели романа воспринимали сцену в более эмоциональной подаче. Чувства героя выражали поярче, подкровеннее. Это прежде всего относится к Соне. Нет, он знал, кому сознавался. Знал, конечно, в кавычках. Разоблачая себя перед ней, Встретил ответное. Она же перед ним разоблачила себя. Тут уж откровенность взаимная, и дальше некуда. Он ей в убийстве, признается, она ему способности понимать. Всем своим существом, безоглядно сочувствовать ему же, умертвляющему по ее прозрению самого себя. Признается В сострадании его несчастной душе, в которой открылся провал, в самозабвенном участии в его поражении, но участие это совсем не то, что сообщничество вашей читательской Кира Степановна, это вы понимаете, в общем, раскольников, который сам еще и в показаниях путается, напоролся на искренность в совершенной ее обнаженности, во взрывной наступательности переживаний в свою очередь, провоцирующий на ответ, подкровенности, оголение чувств, и потому как это крупным планом показано, крупным, ценно, мало сказать, интимным. Тут уже без осуждения говорю вам, без осуждения. Или нет, не сказать? Есть что-то в этом... От... Нет, не скажу. Не так буду понят. Речь, поймите верно меня, о жанровых признаках действия только. Характерен и резкий ее переход на «ты». Столь внезапный, что Раскольников даже попытался в журнальной публикации эту непроизвольность отрефлексировать как-то. «Вот ты мне вдруг, ты стала говорить. Знаешь ли, что я этому рад, да, Соня?» Барматалон, сились выразить беспорядочные свои ощущения. В отдельной книге рассуждений уже не будет. Не до них сейчас. И так все понятно. Ты — значит ты, предвещающая разрядку. Именно. Не потому, — говорит ему, — ты, что право теперь получила, или совсем уж не отсюда власть над ним, а по факту естественной близости, без потому что. Ты — это как к себе уже. Мы с собой всегда же на ты. Сведригавилов за стенкой усугубляет общее впечатление демонстрируемого. На старинной китайской эротической миниатюре всегда изображен некий третий, свидетель всего. Хотя при чем тут Китай? Просто часто стали думать мы о Китае, но жанр, вообще говоря, всегда предполагает зрителя. А то как же без вас? Зритель тут или читатель-подглядыватель непосредственно, или он же с добавкой своего двойника – персонифицированного какого-нибудь постороннего вуайриста. Ну вот же, Свидригайлова, таящегося за дверью. Правда, наш не подсматривает, а подслушивает. Второй день подряд ему есть что оценить. Даже стул к стенке подвинул. Замечательно, что эпизод отзовется другим эпизодом, карикатуры на этот последнюю ночь жизни перед самоубийством случится с Ведригайлову подглядывать за соседями в гостинице. Два садомита будут выяснять свои отношения. В подготовительных материалах он через дверь, цитирую, наблюдает офицера с блядью. А в окончательном тексте блядь стала мужчиной. соседник клетушки Ладно, прямо скажем. Загадочные у них отношения, у Сони Мармеладовой и Раскольникова. Но это если задуматься. А хитрый Достоевский делает все, чтобы вы, Кира Степановна, не задумывались. На то у него свои приемы. А все же, согласитесь, чем ярче проявляют себя эти двое в своих разговорах, тем сильнее ощущение чего-то здесь недоговоренного. Возьмем ту сцену, ключевую во многом, когда он к ней первый раз внезапно приходит, что за день до похорон ее отца. Ну, и там он а в воскресенье Лазаря хочет услышать. Она Евангелие читает с волнением, все возрастающим, переходящим в трепет. Это уже Достоевский переделал эпизод, а то, что русскому вестнику предоставил, в редакции страшно не понравилось. Так что литературобеческому сообществу оставалось только печалиться, что чистовик не сохранился. «А есть то, что есть» в окончательном печатном виде. Так вот я о том, что до нас в конечном итоге дошло. Она читает, а Раскольников заводится, но не от того, что она читает, а от того, как. Заводится до иступления почти, да и она тоже. Понятно, что там о другом, и все ж. Знаете, если посмотреть с консервативных, высоконравственных позиций Каткова, его осторожничание будет нетрудно понять. Думаю, даже этот автором переделанный эпизод он допустил к публикации «Скрепя сердце». И дело не в содержании, не только в нем. Убийцы и блудницы обсуждают Новый Завет, но в самой форме этой конференции, в экзальтации, во взаимовозбуждающем трепете их обоих, чем бы по виду он ни был вызван, в предельной интимности сцены. Видите ли? Это со срамом как-то можно поладить, технически неизбежным при ее заработке. Но оголение чувств, до да предела, сокровенного, тайны в романе Курсивом. И все на ваших глазах. А вот, Кира Степановна, признайтесь, когда вы узнали, что Свидригайлов подслушивал Соню и Раскольникова, не появилось ли у вас ощущение, как бы это сказать, не неловкости даже, а как бы страха за себя персонально. Вы же в той комнате тоже присутствовали, притом скрытно, тайно. И вдруг, оказывается, был еще кто-то другой, не предусмотренный ни теми двумя, ни вами, тайным свидетелем их от сокровенных встреч. Вдруг он раз и засек. Ах, да, вы молчали, не шевелились. Так вот я и спрашиваю. Когда узнали что он все это время за дверью сидел, не стало ли за себя боязно? Видите ли, преступление и наказание, каковым я себя ощущаю во всей моей познавательной полноте, штука загадочная, но ведь и самоощущение, подтверждающее мою самость, дается мне в полноте не иначе, как именно познавательной, а то, что за пределами познания мне недоступно, лишнего брать на себя не хочу». Керпотин был такой советский литературовед, ортодоксально-советский, застегнутый на все пуговицы, так вот даже он относительно этой главы предположил, что в исходном чистовике, до нас не дошедшем, который так напугал Каткова, могли их узы вполне определиться, как муж стали жить и жена. Предпосылкой тому виделось литературоведу великое самопожертвование Сони, которое в редакционном Выступление русского вестника уже после смерти Достоевского отразилось будто бы ну, в дорогой сердце писателя характеристики героини, как женщины доведшие самопожертвование до да жертвы своим телом. Об этом упомянула Лидия Дмитриевна Апульская, чтобы возразить Валерию Яковлевичу Кирпотину, дескать, «нет оснований так думать». Статья ее в седьмом томе сейчас передо мной, полного собрания сочинений классика. Она и готовила для полного собрания сочинений великий текстологический труд, публикацию романа и рукописных материалов к нему. Но коль скоро проблема рассматривается в столь авторитетном издании, это говорит само за себя, не так ли? «Но меня не то что в рукописи было, а что он с опубликованным текстом сделал, заботит сейчас». «Вот эти его вычеркивания из журнальной осуществившейся публикации. Уж к этому точно не принуждали издатели?» «Сам?» «На самом деле, понятно». В подробности чувственных отношений Сони с Раскольниковым Достоевский с иной стороны входит, не со стороны Эроса. Поубавил экзальтации в импульсивных переживаниях Софьи Семеновны. Ну, может ли женщина, распознав перед собой убийцу, близкого человека, броситься обнимать его с лица? «Милый, милый, я любить тебя буду, милый, воскресни». Это да, может. У журнальной публикации смогла. Но все же, как бы это, нет ощущения. Достовернее оставить обращение милый за матерью, милый Роди, и сестрой, Роди, милый. Да и все, что про любовь, вычеркнуть или стушевать. И это ты, любя меня, говоришь? Да, да, любя, любя, говорю, вычеркнуть к лешему. Или то место, где заметил он тоже и два раза повторенное, ведьмой, ведьмой, как верит она в мою любовь, подумал он. Не надо, не надо, вычеркнуть также отказано героем в тактильных ощущениях, где можно без этого вычеркнуть нежности. Рука его была в ее руке, и она тихо пожимала ее. Короче, любой намек на Эрос в книжной редакции убирался, а если что и оставалось, то в форме побочного несанкционированного проявления. Если вас, Кира Степановна... Мое мнение интересует как существа духовно-материального, так по моему самопониманию это вроде разовой очистки поджелудочной полости. Процедура необходимая и, несомненно, улучшающая здоровье. Испытано мною, хорошо, тем, кем себе представляюсь. Так давно, что воспринимается моей несовершенной памятью не более как исторический факт. Но чего не могу я вам простить, Федор Михайлович, это при всем уважении. Зачем вы убрали? Как бы озарение Сони при ее же словах разве ты мог не прийти? Убрали? А это мне как здоровый зуб вырвать. Я что имею в виду? Раскольников восклицает в окончательном тексте. И зачем, зачем я пришел? Никогда не прощу себе этого. На это следует ответом. Нет, нет, это хорошо, что пришел восклицала Соня. «Это лучше, чтоб я знала, гораздо лучше». Так всегда издают в книгах, начиная с отдельного издания 867 года. А в русском вестнике было иначе. «Нет, нет, это хорошо, что пришел. Это лучше, лучше!» восклицала Соня, стараясь его успокоить, складывая руки, упрашивая, ободряя его и сама наивно пугаясь, что он уйдет от нее. «Лучше, чтоб я знала, гораздо лучше!» «И разве ты мог не прийти?» Прибавила она, вдруг как бы озаренная. «Отлично! Было отлично, и теперь этого нет. Еще бы ей не испытать озарение, пускай даже как бы. Мысль отца своего повторяет. Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти. Соня, конечно, знать не могла, что эти слова ее отец говорил Раскольникову. «Если вы поэтому их убрали, то напрасно, простите, напрасно. Ушла магия текста на этом участке повествования. Как не тяжело говорить мне такое, Федор Михайлович. Вернее, Кира Степановна, прошу прощения. Вы же сами понимаете мое состояние». С этих слов, можно считать, началось знакомство Раскольникова с отцом Сони. С этих слов, по сути, начинается горестный рассказ Мармеладова произнеся их пьяненький мармеладов, берет быка за рога и повествует сразу о соне, когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел, ибо дочь моя по желтому билету живется. Вот к чему относится и обращенные слова Раскольникова. Я тебя выбрал. Я тебя давно выбрал, когда отец про тебя говорил, и когда Елизавета была жива. И это можно было бы объяснить двойной интуицией, разнонаправленной по шкале времени. Он, впервые услышав о Соне, ее выбирает, не зная еще, что будет впереди, что убьет Лизавету, Сонину крестовую сестру. Соня же, не зная, что было прежде, что говорил ему ее отец, по сути повторяет отцовские слова, те самые, после которых Раскольников ее выбрал. И в центре этой магии пьяненький Мармеладов. А что не случайно, изъятие по теме «Куда пойти» следует из факта еще и такой купюры. Ну, пришел ли бы ты ко мне, если бы можно было одному с кровью жить? Впрочем, про кровь и любовь вычеркивалось приоритетно. «Любовь осталась». Но не такая, чтобы совсем уж телить или тесто. Никакие ни жених и невесты они, ни муж и жена, ни любовники. Да и не видно, чтобы как женщина она его привлекала или волновала хотя бы эта сторона его пристрастия вообще за кадром. А кого он в ней увидел, так это сестру. Сестру по несчастью, по проклятию. Сам сказал про проклятие. Он и пришел к ней как к сестре. И вместе предложил идти дальше, как сестре, отнюдь не невесте. А все порывы, которые и возможны между мужчиной и женщиной, Достоевский действительно стушевал после первой же публикации. Эрос в этом союзе ему явно мешал. Собственно, он просто обошел тему. Стало быть, как с Раскольниковым получается. Распознав отца в лице Мармеладова, выбрал сестру в лице его дочери главу можно было бы назвать «Без секса».